Глава пятая. В другом доме. Простившись с Мухитиным, Омер отправился в айас -Пашу, добрался до нужного дома и позвонил в дверь квартиры, занимавшей целый этаж. Горничная открыла дверь, сообщила Омеру, что его уже ожидают к ужину, приняла у него пальто и проводила в ярко освещенную гостиную. Омер поздравил с праздником депутата Меджлиса Мухтарбея, которого до этого видел один раз в жизни, его дочь Назлы, которую помнил маленькой девочкой, и сестру Мухтарбея Джамиле Ханым. Потом Мухтарбей познакомил мэра еще с одним гостем, тоже депутатом Меджлиса, и пригласил садиться за уже накрытый стол. Как только он сел, мурая горничная принесла еду, и началась беседа. Омер собирался зайти сюда к Джимиле Ханым, чтобы взять причитающуюся ему долю арендной платы за один дом в Ускедаре, который находился в их совместном владении из-за запутанного вопроса о наследстве. Утром он позвонил сюда, чтобы договориться о времени прихода. Трубку взял депутат Меджлиса и пригласил его к ужину. Однако, несмотря на то, что именно он пригласил мэра, Мухтарби не выказал особого к нему интереса, предпочитая обсуждать со своим коллегой последние политические слухи. Омер же беседовал с Джамиле Ханым, которая была только рада, что молодой человек оказался в ее полном распоряжении. Джамиле Ханым было уже за пятьдесят, она никогда не была замужем, что не мешало ей быть женщиной веселой и добродушной. Разговор об общих знакомых и родственниках доставлял ей истинное наслаждение. Семья тети Алибру переехала в Чемлыджу, Дядя Сабри вышел на пенсию, знаешь, чем он теперь занимается? Коллекционирует старинные деньги. Сначала это было просто увлечение, но теперь оно превратилось в манию какую-то, что не день ходит в каполы черши, Продал свой участок земли в Ринькёе, без устали скупая серебряные монеты. Тетя Алюбру очень расстраивается. Но что она может поделать? Ты помнишь тетя Алюбру? Беседуя с тетей Жемеле мэр одновременно краем уха прислушивался к беседе двух депутатов и порой поглядывал на назлые. «Конечно, помню». «Да и как тебе ее не помнить?» Замелеханым повернулась к назлы. «Ты-то не помнишь, конечно, но ты тогда тоже была с нами. Однажды весной мы все вместе поехали в их отдохнуть на природе. Сейчас-то называется пикник. Тетя Алибру очень любила Омера. И сейчас, конечно, любит. А ты к ней до сих пор не зашел. Почему, интересно мне знать? Не гоже забывать родных. Ты только знал, как они обрадуются, когда тебя увидят». — Да вот времени все не хватает, тетя Джемеля. Времени ему не хватает. Вот и я про то же. Пока не пришел черед блюда с оливковым маслом, Джемеля Ханым все говорил о родственниках, о депутаты о политике. Когда же подали это блюдо, Мухтарбей обратился к мэру. Вы, стало быть, жили в Англии. И обменялся с коллегой взглядом, говорившим, — Давай-ка мы вместе изучим этого занимательного молодого человека. — Ну и как там в Англии? — Хорошо, Эфенди. — замечательно. А политическая ситуация? Что говорят о войне Италии с Абиссинией? — За политикой, признаться, я не очень пристально следил. — Да. Молодое поколение совсем не интересуется политикой. Вот и дочь моя такая же. — Да нет же, папа, я интересуюсь, — возразила назлый. «Да, ты у меня умница», — улыбнулся Мухтарбей. Потом покачал головой, словно жалея о сказанных только что словах, и снова повернулся к мэру. «Хорошо. А что они думают о нас?» «О ком?» э, да вы, я смотрю, никак не привыкнете к тому, что вернулись на родину. О нас? О Турции, конечно. Мы для них все еще страна. фесок, гарема и паранджи. Вот как?» «Жаль, жаль. У нас уже очень многое сделано», — обиженно проговорил Мухтарбей, словно столкнулся с ужасной несправедливостью. «Мы не придаем этому значения, но это ведь очень важно», — сказал другой депутат. «Мы достигли больших успехов, и теперь нужно, чтобы об этом узнал весь мир». «Но мир-то болен, дорогой мой», — сказал Мухтарбей. «Войны не избежать, не так ли?» — вопрос он задавал, глядя на мэра но так, словно не ожидал от него ответа или не думал услышать что-нибудь, заслуживающее внимания. Депутаты принялись обсуждать вероятность войны, положение в Испании и бои в Абиссинии. Джамиля Ханым смотрела на них с таким выражением, будто хотела сказать, «Ох уж мне эта ваша вечная политика!» А умер впервые за вечер заговорил с назлы. Он спросил ее, что она изучает в университете. Выяснилось, что Назлы учится на филологическом факультете. Омер вспомнил, что у него учится там один родственник, но это был родственник со стороны отца, и Назлы его не знала. Завершив этот короткий разговор, оба покраснели, словно сделали что-то нехорошее. Заметив, что Омер покраснел, Назлы покраснело еще сильнее. Так ему, по крайней мере, показалось. Когда ужин подходил к концу... В гостиную вошла пепельно-серая кошка. Она злы подозвала ее к себе, взяла на руки и приласкала. Тетя Джемиле это не понравилось. Она высказалась в том смысле, что ребенка, оказывается, ничему не научили, не знает даже, насколько опасны кошачьи волосы. Один богатый человек стал инвалидом из-за того, что кошачьи волосы попали ему в легкие. Видно было, что тетя Джемиле очень жалеет этого незадачливого богача. Помер тем временем получил возможность повнимательнее рассмотреть Назлы. Лицо у нее было не то чтобы красивое, но приятное. Высокий лоб, большие глаза, маленький, как у отца, носик и в любой момент готовый улыбнуться губы. Выражение лица у нее было такое, будто она пытается вспомнить что-то важное. После ужина, когда Назлы, сложив руки на груди, присела в уголок дивана, Омер отметил, что его глаза все время пытаются остановиться на ней, и что из-за ее присутствия в гостиной он испытывает некоторое волнение. Она напоминала ему не то любимую учительницу начальной школы, не то необыкновенно красивую немку из аристократической семьи, которая когда-то приходила в гости к его матери. И учительница, и немка, чей муж был генералом, были очень умными женщинами и часто складывали руки на груди. Точь-точь, как сейчас на злы. Перед кофе Джамеле Ханым вышла из гостиной и вернулась с конвертом и образцом договора. Теребя эти бумаги в руках, она начала рассказывать мэру о доме, который они совместно сдавали в аренду, и о его съемщике. Не обращая внимания на то, что мэр упорно делает вид, будто все это его не интересует, и он думает о чем-то другом, тетя Джемиле подробно изложила все относящиеся к делу сведения, и только потом, облегченно вздохнув, передала ему бумаги. Все это время Хомер, чтобы не смотреть на назлы, гладившую кошку, и не показывать вида, что внимательно слушает тетю Джемиле, пытался прислушиваться к беседе двух политиков. А рассказывал о том, как встречался когда-то с Исмет Пашой. Так, словно речь шла о чем-то вполне обыденном. Когда Джамиле Ханым наконец сказала все, что хотела сказать, мухтарбей как раз начал превозносить нынешнее правительство, возглавляемое Сметпашой. пашой В стратегически важных местах своей речи он поглядывал на Омера и взгляд его говорил. «Пожалуйста, расскажите своим друзьям-англичанам об этом правительстве, чтобы они поняли, какое оно замечательное». При этом у него снова был вид несправедливо обиженного человека. В какой-то момент, прервавшись, он спросил Омера. «А вы, молодой человек, что думаете обо всем этом?» «О чем именно, Эфенди?» «О наших реформах, о Турции. О нас?» «Я согласен, Эфенди», — ответил мэр, Улыбнулся на злы и тут же решил, что это было глупо. Мухтарпей раздраженно махнул рукой и скривил губы. «С чем вы согласны? Или с кем? Ладно, неважно». «Чем вы сейчас думаете заняться?» Думаю, зарабатывать деньги. Буду работать на строительстве железной дороги Севасоверзурум. Стало быть, в первую очередь, вы будете помогать осуществлению реформ. Эта железная дорога имеет огромное значение. На востоке сейчас неспокойно. Строительство этой железной дороги превратит Турцию в единое целое, принесет реформы на восток, вы таким образом будете служить делу реформ. Вот как вам следовало бы говорить. А деньги это дело десятое. Мухтарбей посмотрел на назлы, пытаясь прочесть в ее глазах одобрение. Разве не так? Какой ты прогрессивный, Мухтар, сказал второй депутат Мезлиса. Нет, скажи, разве я не прав? Спросил тот, сел в кресло, с которого разволновавшись только что встал, и продолжил прерванный разговор. Умер чувствовал себя немного обескураженным. Он сидел, поглядывая на назлы и кошку у нее на коленях, и размышлял о словах Мухтарбея. Потом заметил, что смотрит пустым взглядом на девушку и смутился. В это время тетя Джемиле очень кстати снова пустилась в воспоминания. Это было в тот год, когда в Европе началась война. Твои покойные родители, покойный дядя Тифик и я, все вместе пошли в один ресторан, незадолго до того открывшийся в Биюглу. Нет-нет, не в Биюглу, а рядом с туннелем. Там было очень мило. В то время вообще было мало подобных мест, куда можно было пойти женщинам. Ты стала зарничать, мама твоя рассердилась, я ей говорю, дай-ка я возьму его на ручки, успокою. И вот я взяла тебя, укачиваю. А ты, негодник, знаешь, что сделал? Хм? Да еще на мое новое шелковое платье. И вот я тебя к себе прижимаю, чтобы твоя мама не увидела пятно, еще больше не рассердилась. И при этом... Тут тетя Джемиле охватил приступ смеха. Засмеялся Ио Мэр краем глаза поглядывая на назлы. Та поморщилась. История явно показалась ей неприятной. И Омер рассердился на тетю за то, что она ее рассказала. Потом сделал вид, будто вспомнил о чем-то важном и встал. «Я, пожалуй, уже пойду». Как он ожидал, сначала его пытались отговорить, потом смирились и встали, чтобы проводить. Прощаясь, Мухтарбей сказал Омеру. «Не забывайте о наших реформах». Всегда помните о них. Первым делом нужно думать о благе государства, а потом уже о своем собственном. Согласны? Передавайте привет вашей тетушке и ее мужу. Тетя Джемилета уже велела передавать приветы в Бакаркеве. И приходи к нам еще. Не придешь — обижусь, так и знай. Ты сегодня бы не пришел, если бы не это. Она показала на конверты, которые Амер держал в руках, и тут же извиняющимся голосом прибавила «Нет, нет, это я пошутила». омер что-то отвечал тете, но внимание его было сосредоточено на назлы, которая стояла у двери, по-прежнему с кошкой на руках. «Я буду завоевателем», — вдруг сказал он сам себе. Пожал назлы руку, погладил кошку по голове и пошел. Спускаясь по лестнице, снова пробормотал. «Буду завоевателем!» Джемеля прокричал ему вслед, чтобы надел пальто, потому что на улице холодно. На улице действительно дул холодный ветер. У больницы Гюмеш-Сую стояла армейская машина. По лестнице, прихрамывая и опираясь на плечи двух своих товарищей, поднимался солдат. Мэр поймал такси и велел ехать в Бакаркёй. По пути он вспоминал события этого длинного дня. Утром позавтракал с тетей и дядей, посмотрел, как режет барашка. Пообедал у других родственников, после обеда поехал к Рефику. На улицах праздничного Стамбула, в просторных, жарко натопленных гостиных, заполненных большими шумными семьями, было что-то такое, от чего хотелось держаться подальше. Вспоминая прошедший день, он чувствовал, как нарастает в нем желание сломать, перевернуть с ног на голову что-нибудь в здешних порядках. «Только вот что? Нет, я не хочу застыть в этом тихом ватном спокойствии, в ленивой семейной жизни. Но если не это, то что?» — подумал Омер, потянулся и зевнул.